Фрунзенско-Приморская линия. Подустали от соборов, укатили летом в горы, Заплетали разговоры в косы до утра. Было весело до жути, тот поет, а этот шутит. Мы плывем на парашюте, машем комарам. Тили-тили, тролливали, смех дождями разливали, Сохранив в живом журнале тени панорам. Повидаемся, возможно, внутривенно и подкожно, если железнодорожно будет не в напряг. Не осталось в наше лето ни единого билета. Вот бы прыгнуть в сандалетах вон из декабря белокаменного склепа. На меня глядело небо, полуслабо, полуслепо, как на дикаря. Не грози мне снегом палым, не стреляй с самопала. Мне немного и немало видится во сне. Мы стояли на вершине. Харе Кришна, Рама, Шива. Были, есть и будем живы. Смерти нет, как нет. Стали горы все холмами. Можно мне обратно к маме? Как обратно станем нами, Если выпал снег? Тролливали, тили-тили, Нас с тобою распустили, Как косичку вафрастили. По чужим домам. Приземлится птичья детка На сиреневую ветку, Песни в золотую клетку, Спрятав, как в туман. До костей ветра пронижут, Опуская солнце ниже. И, освобождая нишу, Жизнь сойдет с ума. «Мы с тобой теперь не вместе», Говорит жених невесте. «Поищи в газете вести Тех, кому легко. Тилли-тили, как там дальше?» Маша, Саша или Даша. Убежала с плитки каша вслед за молоком. Без меня умчится поезд в недописанную повесть. Остывает в горле голос сброшенным звонком.